Девушка не ошиблась. Она еще не успела договорить, как к ним подошел полуголый дикарь высокого роста. Он внимательно, пристально, насколько было возможно при свете луны, осмотрел их, окинул их взглядом с головы до ног и обратился к ним со словами приветствия на своем языке, произнесенными хриплым гортанным голосом. Траппер ответил, насколько мог лучше, так, чтобы тот мог понять его». Чтобы избегнуть упрека в педантизме, мы переведем суть разговора, завязавшегося между ними, сохраняя, насколько возможно, его форму. «Разве бледнолицы поели всех своих буйволов и взяли все шкуры бобров, что пришли считать, сколько их еще остается у полни?» — сказал дикарь, сделав из вежливости паузу между словами приветствия, произнесенными им, когда он подошел к белым, и произнесенными им... «Потом». «Некоторые из нас пришли сюда, чтобы покупать, другие продавать», — ответил Траппер. «Но никто не пойдет дальше, когда узнает, что опасно приближаться к хижине одного из Сиу». «Сиу — разбойники, и они живут среди снегов. Отчего ты говоришь о таком далеком народе, когда мы в стране полни? Если этой страной владеют полни, то белые имеют здесь те же права, что красные. Неужели бледнолицы еще недостаточно наворовали у красных, что вы пришли так далеко с этой ложью? Я сказал, что эта земля принадлежит моему племени. И оно одно имеет право охотиться здесь. Я имею такое же право быть здесь, возразил Трапер с непоколебимым хладнокровием. «Я не говорю всего, что мог бы сказать. Лучше помолчать. Поуни и белые братья. Но ни один из Сиу не смеет показаться в стране волков». «Дакоты, люди!» — гордо крикнул дикарь. Гнев заставил его забыть свою роль, и он употребил название, которым наиболее гордится его племя. «Дакоты ничего не боятся. Говорите!» «Что вас завело так далеко от жилища белых людей?» «Я присутствовал на многих собраниях, и там, где восходит солнце, и там, где оно заходит. И всегда слышал только мудрецов. Пусть придут ваши вожди, и рот мой не будет закрыт». «Я, великий вождь», — сказал дикарь, принимая вид оскорбленного достоинства. «Не принимаете ли вы меня за осенебойно?» Уютча — воин, имя которого часто упоминается, и слова его внушают доверие. — Что я, слеп, что ли? — И не могу различить титона чистой воды, — сказал траппер с твердостью, делавший честь его хладнокровию. — Полно. Темно, и потому ты не видишь, что у меня седые волосы. Индеец убедился, что употребил слишком грубые средства, чтобы обмануть хитрого старика, с которым имел дело и мысленно обдумывал, как достичь своей цели. Но легкое движение в толпе нарушило все его планы. Он обернулся назад, как бы боясь, что ему помешают, и сказал гораздо менее высокомерным тоном. «Дайте уючу молока длинных ножей!» и он станет воспевать твое имя перед великими людьми своего племени. «Ступай прочь», — сказал трапер с презрительным видом. «Ваши молодые люди поминают имя Матори. Мои слова предназначены для ушей вождя». Дикарь бросил на старика взгляд, в котором, несмотря на темноту, ясно была видна неукротимая ненависть. Он отошел И вмешался в толпу своих товарищей, стыдясь неудачи своей хитрости Он боялся также, чтобы не открылась измена, задуманная им, чтобы забрать себе часть добычи во вред вождю Названному трапером, приближение которого он уже угадывал Слыша, как имя вождя переходило из уст в уста Лишь только уюча исчез, перед пленниками появился воин величественного вида и остановился перед ними. У него была гордая надменная поступь, которой отличаются все индейские вожди. За ним шла вся толпа индейцев. Они окружили вождя в глубоком почтительном безмолвии. «Земля!» «Обширно», — сказал вождь после короткого молчания с видом достоинства, который напрасно старался принять тот, кто был только жалкой копией. «Отчего дети белых никогда не могут найти себе место на ее поверхности?» «Некоторые из них услышали, что их друзьям в прерии нужны разные вещи», — ответил Траппер, «и пришли узнать, правда ли это. Другим, напротив», Нужно то, что могут продать красные. И они пришли сюда, чтобы предложить своим друзьям пороху и одеял. Разве купцы переезжают большую реку с пустыми руками? Наши руки пусты, потому что ваши молодые люди освободили нас от поклажи, думая, что мы устали. Они ошиблись. Я стар, но силен. Это невозможно. Вероятно, вы растеряли ваш груз в прерии. «Укажите место нашим юношам, чтобы они подняли ваши вещи, прежде чем их найдут по уни. «Надо сделать много обходов, чтобы добраться до этого места. А теперь уже ночь. Время подумать об отдыхе», — совершенно спокойно ответил Трапер. «Пошлите ваших воинов вон на ту возвышенность. Там они найдут воду и лес. Пусть они зажгут огни и ложатся спать с теплыми ногами». «Когда встанет солнце, я поговорю с вами». Сдержанный ропот, достаточно ясно выражавший глубокое негодование, пробежал по рядам внимательно прислушивавшихся дикарей. Старик понял, что он слишком рискнул, предлагая меру, имевшую целью уведомить путешественников, расположившихся лагерем у ивовых деревьев, о присутствии опасных врагов. Но матери не выказывал ни малейшего волнения и, по-видимому, нисколько не разделял взрыва негодования своих товарищей. Он продолжал разговор полным достоинства тоном. «Я знаю, что мой друг богат», — сказал он, «что у него вблизи много воинов и что у него лошадей больше, чем собак у краснокожих». «Где вы видите моих воинов и моих лошадей? Как?» «Разве у молодой женщины ноги кота, чтобы она могла ходить, не изнемогая в прериях, в продолжении 30 дней? Я знаю, что краснокожие жители лесов делают большие переходы пешком, но мы, живущие там, где от одного жилища не видно другого, мы любим наших лошадей». При этом замечании Траппер задумался в свою очередь. Он очень хорошо знал, что, скрывая истину, подвергает себя величайшей опасности, если хитрость его будет открыта. К тому же роль, принятая им, была противна его откровенному характеру, Но, размыслив, что дело идет не о нем одном, а о жизни двух его товарищей, он мгновенно решился предоставить дело его течению и позволить вождю дикарей обманываться, если он этого желает. Поэтому он дал уклончивый ответ. «Женщины Сиу и женщины Белых не из одного вигвама», — сказал он. «Разве титонский воин захотел бы поставить какую-нибудь женщину выше себя?» «Я знаю, что не захотел бы, а между тем я слышал, что есть страны, где скво держат советы». Легкое движение, снова пробежавшее по рядам дикарей, показало траперу, что его слова возбудили, если не недоверие, то некоторое удивление. Один только вождь остался равнодушным и сохранял свое достоинство. «Мои белые отцы, живущие у больших озер, — сказал он старику, — говорили мне, — что их братья по ту сторону, где восходит солнце, не люди. Теперь я вижу, что они не лгали. Полно. Что это за народ, глава которого скво? Значит, ты пес этой женщины, а не муж ее. Ни то, ни другое. Я не видел ее лица до сегодняшнего дня. Она пришла в прерии, потому что ей сказали, что тут есть великий, великодушный народ, которого зовут Дакота и ей хотелось видеть этих мужей. Женщины белых открывают глаза, чтобы посмотреть на что-нибудь новенькое, так же, как женщины Сиу. Но она бедна, как я, и ей неоткуда достать хлебных зерен и буйволов, если вы возьмете то немногое, что есть у нее и ее друга. Мои уши внемлют отвратительной лжи, вскрикнул воин таким ужасным голосом, что даже индейцы, стоявшие вокруг него, вздрогнули от испуга. «Ведь я не женщина. Разве у Дакоты нет глаз? Отвечай, белый охотник, что за люди вашего цвета спят у Ив?» Говоря эти слова, раздраженный вождь протягивал руку по направлению к лагерю Измаила. Траппер не сомневался, что более ловкий и искусный, чем его товарищи, он открыл бы то, что ускользнуло от их тщательных поисков. Несмотря на сожаление, испытываемое им по поводу открытия, которое могло иметь такие роковые последствия для спящих путешественников и невольный тайный гнев на испытанное им в только что приведенном разговоре поражение, старик продолжал хранить невозмутимое спокойствие. «Может быть, в прерии и спят какие-нибудь белые», — сказал он. «Раз это говорит мой брат, то должно быть так. Но что за люди, которые доверяются таким образом великодушию титонов? Я не знаю. Если там находятся спящие путешественники, пошлите ваших людей разбудить их и спросить, что они тут делают. У белых есть языки».